он не смог меня заметить и наблюдал за происходившей сценой. Новоприбывший превосходно играл свою роль. «Мой ключ, мадам!» — крикнул он, стукнув кулаком по столу. Хозяйка отеля притворилась, что ищет его. Ей хорошо была внушена ее роль, так же, как нескольким гостям отеля, стоявшим вдалеке возле небольшой группы журналистов. «Но его у меня нет, сударь. Ваша... ваша супруга...» Мужчина кинулся к лифту, который, как я полагаю, намеренно не был спущен вниз. Он стучал по решетке двери и бешено звонил. «В чем дело, сударь?» — спросила она. «В чем дело?» — возмущенно крикнул он и заговорил, сбивая сломанного французского языка на английский с американским акцентом. «Три минуты тому назад...» «Я видел мою жену, входящую в отель с каким-то незнакомцем. Час назад она проводила меня к северному вокзалу и думает, что я действительно уехал. Черт побери ваш лифт, мадам! Вы тоже в заговоре с моей женой? Все против меня!» «Ну, все!» — пролепетала хозяйка. «Замолчите!» — прервал ее взбешенный человек, дрожа от гнева. Он отошел от лифта, взбежал вверх по лестнице, сопровождаемой группой любопытных, за которыми мне легко удалось спрятаться. Мы поднялись на второй этаж. Теперь только я узнал мужчину. Это был никто иной, как Стэнфилд. Он колотил в двери, и рычал, она заперта. Я знал, знал это! Сюзанна! Сюзанна, открой! Открой! я сломаю дверь! Дверь раскрылась. Несколько человек ворвались в комнату. Джебет отвернулась, закрыв лицо руками. Лютард, который чувствовал себя, вероятно, не совсем хорошо, стал в стороне, скрестив руки. «Кто вы, судач? Что вы делаете в моей комнате?» Возмущенно спросил Стэнфилд. «Ваша жена просила меня прийти, потому что, как она утверждала, ее муж должен был передать мне... Важное сообщение из Лондона. Ложь! Ложь! Я ее муж и ничего об этом не знаю. Ни я, ни она несколько лет не были в Лондоне. Это глупые увертки. Сюзанна, говори правду! Дженнет кинулась в кресло, закрыла лицо руками. Он твой любовник! Я не могла поступить иначе. Расплакалась Дженнет за последнее время. Ты был так жесток ко мне. Зачем ты вообще вернулся? Толпа любопытных в коридоре тихо переговаривалась. Худой черноволосый мужчина, по-видимому репортер, попытался ускользнуть, вероятно, чтобы первым сообщить своей газете сенсационную новость. Минута вмешательства наступила. Я протиснулся вперед. Стэнфилд уставился глазами в дуло моего револьвера. Руки вверх, Стенфилд. Анисон... Прикажите занять все выходы. Я бы никогда раньше не поверил, что лицо моего врага способно выражать смущение. Но, несмотря на талантливую маску, из-под нее на мгновение выглянуло его настоящее «я». Он посмотрел на меня злобно, но все же смущенно, как человек, в чью жизнь ворвалось что-то новое и совершенно неожиданное. Джанет уселась глубже в свое кресло, как бы желая отодвинуться от меня, по возможности, дальше, в то время как ее пальцы впились в обивку, словно стремясь и задрать ее в клочья. Внезапно она вскочила, как кошка, и стала между мной и Стэнфилдом. Он воспользовался этой минутой и ринулся к двери, Остолбеневшая толпа, точно загипнотизированная, подалась в сторону, чтобы дать ему дорогу. Я опустил револьвер и, что было крикнул, чтобы его задержали!» Внизу прозвучал выстрел и подслушался топот бегущих ног. Седой, хорошо одетый господин с ленточкой почетного легиона в петлице, бывший, как я потом узнал, издателем одного партийного органа, обратился ко мне. — Сударь, не можете ли вы объяснить мне, что, собственно, здесь произошло? Дело идет об организованном против господина Лютарда комплоте, имевшем целью его скомпрометировать. — Оскорбленный супруг... Известный английский преступник. Его жена, я помедлю, является соучастницей провокации. Господин Лютард ни разу в жизни до этого дня не видел их. Репортеры были сюда приглашены, чтобы стать свидетелями совсем другой сцены —